Когда вы дарите старые вещи, в особенности мужские одежду, то имейте в виду, что хорошие портные всегда помещают в кармане ярлычок с именем и адресом клиента. Советую вам всегда отпарывать эти ярлычки, когда вы жертвуете вещи, иначе бедняки могут явиться к вам с новыми требованиями. Говоря это, сыщик все время рассеянно смотрел в окно. Джейн? С ужасом слышала его, как неосторожно она поступила. Молодая женщина была так потрясена, что не подумала даже поблагодарить его. Борг переменил тему и снова заговорил о Блонберге. Он рассказывал много и долго, а затем нежданно спросил. «Ведь миссис Уэллс слышала крик в саду, не правда ли?» «Мне хотелось бы поговорить с ней». «Миссис Уэллс уехала за границу», – ответила Джин. Что? В тоне его голоса уже не было прежнего добродушия. Вопрос этот прозвучал довольно резко. Вы абсолютно уверены в том, что мисс Уэллс действительно уехала за границу? Спросил Бург. А от кого вы это узнали? Джейн рассказала сыщику о письме, полученном от отца. Бург внимательно выслушал ее и заметил. Вчера вечером она не показалась мне нервной или взволнованной. «Вы не знаете, куда Дональд намерен ее отправить?» «Я могу узнать у Дональда», – предложила Джейн. Бург согласился, и как только они зашли в квартиру, она набрала номер Уэлса. «Да, Марджори уехала сегодня утром за границу», – объяснил он. «Мне хотелось отослать ее куда-нибудь и тем самым избавить от воспоминаний об этом ужасном преступлении». «Она уехала в Германию» где ей пробудет несколько месяцев. А как вы себя чувствуете? Я поеду сегодня навестить Питера и буду присутствовать при следствии. Не знаете ли вы, где Бург? Я думал, что он позвонит мне сегодня. Последний вопрос был задан таким громким голосом, что сыщик, стоявший возле телефона, услышал его. На вопросительный взгляд Джин он прошептал Лонгфорд Манор! Он в в манор, ответила Джейн. Будьте очень осторожны с ним, миссис Клифтон, продолжал Дональд. Под предлогом дружеского участия этот человек может войти к вам в доверие, и вы невольно расскажете ему вещи, которые могут повредить Питеру. Я буду осторожна, сказала Джейн и невольно улыбнулась. По всей вероятности, Дональд решил, что разговор закончен, и повесил трубку. «Ос, меня недолюбливает», – заметил сыщик. Джейн решила, что наконец-то представился случай задать Бурку вопрос, который ее давно мучил. «Не знаете ли вы, что произошло в Эхиде?» «О, это произошло много лет тому назад», – ответил он. «У Дональда там была очень богатая пациентка. Старая дева, которая растворилась со всей своей роднёй, Однажды она сказала Дональду или кому-то из общих друзей, что так довольна своим врачом, что хочет завещать ему все свое состояние. Вскоре после этого она скончалась настолько внезапно, что коронер не удовлетворился врачебным свидетельством Уэллса, а распорядился провести дознание. Ходили слухи, что она была отравлена. Но среди экспертов возникло разногласие. Во всяком случае, когда обнаружилось, что по завещанию она не оставила Уэллсу ни гроша, то мотив преступления отпал сам с собой. Я же думаю, что для него завещание явилось такой же неожиданностью, как и дознание. Главной причиной проведения дознания послужило то, что Дональд был специалистом в области растительных ядов. Во всяком случае, дело это замяли, и через полгода Дональд покинул Нэнхенд. Не знаю, как он очутился на Харм-стрит, потому что все кругом было, всем кругом он был должен. Во всяком случае, мне снова пришлось услышать о нем уже тогда, когда он занимал свою роскошную квартиру, в которой живет и сейчас. Борг посмотрел на часы. Я думаю, что мне лучше всего будет сейчас же поехать в лонфорд манор Не думаю, чтобы на мое отсутствие произошло новое убийство, потому что я оставил там двух моих лучших людей. Единственный, кто мог бы пострадать, так это Рупер, которого вообще недолюбливают в Сколтон-Ярде. Он долго оставался вчера вечером? Нет, не очень, ответила Джейн.